Пролог. Примерно в середине мая 1802 года Гёльдерлин по неизвестной причине оставляет занимаемую им всего в течение трех месяцев должность гувернера при семействе консула Мейера в Бордо. Внезапно просит выдать ему паспорт и отправляется в пешее путешествие в Германию. По пути он проходит Ангулем и Париж и оказывается в Страсбурге где 7 июня полиция выписывает ему разрешение на пересечение границы. В конце июня или же в первых числах июля в доме Фридриха Маттисона в Штутгарте появляется незнакомец, бледный как покойник, изможденный, с дикими и запавшими глазами, с отросшими волосами и бородой, одетый как нищий. И безжизненным голосом произносит всего одно слово. Гёльдерлин. Чуть позже он добирается до отчего дома в Нюртингене. В биографии, написанной приблизительно через 40 лет после этих событий, его состояние описано следующим образом. У него был сметенный вид. Он порывисто жестикулировал, находился в состоянии самого отчаянного безумия, а одежда его своим видом подтверждала заверение в том, что по дороге его обокрали. В 1861 году писатель Мориц Хартман опубликовал в иллюстрированном журнале для всей семьи под названием «Фрейя» рассказ о заглавленной предположении По словам автора, то, о чем там говорилось, поведала ему некая весьма неопределенная мадам де Си, когда он гостил у нее в замке Блуа. За 40 лет до этого, в начале столетия, когда этой даме было 14 или 15 лет, она, о чем якобы прекрасно помнила, видела с балкона мужчину, который, казалось, бесплодно бродил по полям, как будто ничего не ища и не преследуя никакой цели. Он часто возвращался на одно и то же место и не замечал этого. В тот день, в полдень, мне случилось встретиться с ним, но он был настолько погружен в свои мысли, что обошел меня, даже не заметив. А когда он спустя несколько минут после очередного разворота снова оказался передо мной, то неотрывно смотрел куда-то вдаль, и во взгляде его читалась невыразимая тоска. Меня, тогда еще неразумную девчушку, испугала эта встреча. Я побежала в дом и спряталась позади своего отца. Впрочем, при виде этого чужестранца Я преисполнилась сочувствия или чего-то в этом роде, чего не могла себе объяснить. Это не было сострадания, которое испытывают к бедному человеку или к тому, кто нуждается в помощи, хоть этот мужчина выглядел именно так. Одежда до крайности неопрятная, грязная, порванная в нескольких местах. Сердце девочки затрепетало от жалости и участия, когда она заметила на его лице благородное и одновременно страдающее выражение. Весь его облик был таков, будто сознание покинуло его, потерялось где-то вдали среди любимых им людей. Вечером я рассказала отцу о чужестранце, и он ответил мне, что это должно быть один из многих военнопленных или сыльных, которым под честное слово разрешали беспрепятственно жить во французских провинциях на континенте. Несколько дней спустя говорится далее девочка увидела как мужчина бродит по парку рядом с большим искусственным водоемом балюстраду вокруг которого украшали два десятка статуй изображение греческих божеств когда чужестранец увидел этих божеств он широко шагая спешно и воодушевленно направился к ним он воздел вверх руки как будто в знак преклонения перед ними и с балкона мне послышалось будто он произносил какие-то слова, сопровождавшие эти одухотворенные жесты. В другой раз, когда незнакомец беседовал с отцом, позволившим ему сколько угодно гулять по парку рядом со статуями, он с улыбкой воскликнул. «Боги — не собственность людей. Они принадлежат миру. И когда они улыбаются нам, это мы принадлежим им». Отец спросил его, грек ли он. Но тот ответил «нет» и вздохнул. «Наоборот, я немец». «Наоборот?» — поинтересовался мой отец. «Немец — это то же, что и грек, только наоборот». «Да», — резко бросил чужестранец и через пару мгновений продолжил. «Мы все наоборот. Вы, французы, и ваши враги, англичане, тоже мы все, греки, наоборот». Описание, приводимое через несколько строк, прекрасно передает благородное и диковатое впечатление, которое облик чужестранца, так называет его мадам, на протяжении всего рассказа, производил на нее. Он был некрасив. Казалось, он рано состарился, хотя ему вряд ли минуло тридцать лет. Его взгляд пылал, но, впрочем, отличался мягкостью, рот волевой и вместе с тем кроткий. Ясно было, что его потрепанный наряд не соответствовал его положению и образованию. Я обрадовалась, когда отец пригласил его в дом вместе с нами. Он без особых церемоний принял приглашение и последовал за нами, при этом не прекращая говорить. Он то и дело клал руку мне на голову. Мне это одновременно нравилось и вызывало страх. Отца определенно заинтересовал этот человек. Он хотел еще долго слушать его пристранные речи. Но, как только мы оказались в гостиной, родителя постигло разочарование. Чужестранец тут же направился к дивану, сказал «Я устал», и, пробормотав еще несколько непонятных слов, лег и мгновенно заснул. Мы с недоумением переглянулись. «Он сумасшедший?» — воскликнула моя тетя. Но отец покачал головой и ответил, «Он большой оригинал, немец!» В последующие дни впечатление, что перед нами безумец, только крепло. «Все благо, которое мы способны помыслить», утверждал чужестранец, рассуждая о бессмертии, «становится гением. Оно больше не покидает нас и незримо нас сопровождает всю жизнь в самом прекрасном облике. Эти духи — то, из чего рождается наша душа, или, если хотите, ее часть, и только на эту часть она бессмертна. Великие творцы в своих произведениях оставили нам образы своих гениев, но это не сами гении. Тетя спросила его, «Бессмертен ли он с этой точки зрения?» И он порывисто выпалил «Я?» Тот, кто сидит перед вами? Нет. Я больше не способен помышлять о прекрасном. То «я», которым я был 10 лет назад, оно, да, безусловно, бессмертно. Когда отец обратился к нему, чтобы узнать, как его зовут, чужестранец ответил. «И это я скажу вам завтра, поверьте. Иногда мне сложно вспомнить свое имя». В последнем эпизоде... Когда его поведение приняло уже довольно пугающий характер, его заметили на прогулке. Он шел медленно и чуть не потерялся в зарослях парка. Один из работников сказал нам, что видел, как он сидел на скамейке. Поскольку он не появился спустя несколько часов, мой отец отправился искать его. В парке его не было. Отец объехал на лошади все окрестности. Чужестранец пропал и мы больше не встречали его. И тут автор сообщает рассказчице свое предположение. «Это всего лишь догадка. Я думаю, вы тогда встретили одного невероятного, славного немецкого поэта. Его звали Фридрих Гельдерлин. И хотя Норберт фон хеленград приводит эту гипотезу в своем эссе, посвященном безумию Гёльдерлина, Она вполне очевидно звучит как выдумка Хартмана, ведь в то время легенда о сумасшедшем поэте уже достаточно устоялась и могла заинтересовать читателей. В таком случае клинический диагноз, преждевременно поставленный Кристофом Теодором Швабом, по всей вероятности, ретроспективная проекция другого состояния, слабоумия, в котором в 1846 году, когда и была опубликована вышеуказанная биография, уже никто не сомневался. На самом деле долгое пешее путешествие из бордов в Штутгарт, во время которого у Гельдерлина украли все, что можно, а также изможденное и истощенное состояние, полностью объясняли изменившийся в худшую сторону облик поэта. Он и правда довольно быстро поправил здоровье и вернулся к друзьям в Штутгарт. Но спустя несколько дней получил от Синклера новость о смерти своей возлюбленной Сюзетты Гонтарт, повергшую его в несказанное отчаяние. Однако он оправился от этой душевной раны и в конце сентября 1802 года согласился приехать в Регенсбург по приглашению Синклера, который позже скажет, что никогда еще не видел его в столь цветущем, интеллектуальном и душевном состоянии, как в те дни. При посредничестве Синклера, служившего дипломатом в этом небольшом княжестве, он знакомится с ландграфом Гомбурга Фридрихом V, начинает работать над переводами из Софокла, в последующие месяцы пишет гимн «Патмос», который 13 декабря 1803 года посвятит владетельному князю. Гюльдерлин по-прежнему живет в Нюртингене и в ноябре адресует другу Казимиру Беллендорфу письмо, в котором утверждает, что природа родного края захватывает его тем сильнее, чем глубже он ее изучает, и что по этой причине песни поэтов должны обрести новый стиль, ведь они, начиная с греков, заново примутся петь в манере отечества, естественный, по-настоящему самобытный. Здесь содержится скрытая отсылка к предыдущему письму этому же другу от 4 декабря 1801 года. Незадолго до того, как отправиться в Бордо, гельдерлин писал «Нет ничего сложнее, чем научиться вольно обращаться с национальным. Националь у этого прилагательного нет той же исключительно политической коннотации, которое оно постепенно обретет в другой форме. Националь как мне кажется, для нас именно ясность изложения столь же изначально и естественно, как для греков небесный огонь. Это звучит парадоксально, но я еще раз повторяю это и предлагаю тебе поразмыслить над этим замечанием и воспринять его. То, что подлинно национально, по мере развития культуры всегда останется чем-то наименее выдающимся. Поэтому греки куда хуже управляются со священным пафосом, ведь они рождаются с ним и при этом непревзойденно владеют даром изложения. С нами же происходит ровно наоборот. Еще и поэтому так опасно выводить законы искусства только из лучших греческих образцов. Именно это меня и терзало. И теперь я знаю, что мы никак не можем сравниться с греками ни в чем. Помимо того, что должно возвышаться над всем, как. У них, так и у нас, то есть живость описания и будущность. Но собственному нужно обучаться так же, как и чуждому. Поэтому без греков нам не обойтись. Вот только как раз в нашем собственном, национальном, мы не сможем подражать им, поскольку, как я уже сказал, вольное обращение с собственным – самое сложное, что есть на свете. Именно это, как мне кажется, и подсказал тебе твой добрый гений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 Если слушатель желает понять дальнейшее развитие мысли Гёльдерлина и его так называемое безумие, ему стоит запомнить это обращение к национальному и наметившийся здесь отказ от образцов греческой трагедии. После нескольких месяцев напряженной работы, в это время он пишет гимн «Воспоминания» и заканчивает переводы из Софокла. Из послания другу Ландауэру мы узнаем, что Гёльдерлин Провел целый день и половину ночи за письменным столом. Ему даже начал казаться, будто его друзей больше нет на свете. В первых числах июня 1803 года поэт, точно повинуясь порыву, через поля пешком добирается до монастыря в Мурхарте, где в то время находится Шеллинг. Они с женой Каролиной навещают там отца философа, местного прилата. Шеллинг знал Гёльдерлина еще с тех пор, когда они оба изучали богословие в Тюбингенском университете. И письмо, которое он несколько дней спустя направил Гегелю, считается одним из самых ярких доказательств того, что поэт уже тогда погрузился в безумие. «Самое печальное зрелище, что мне довелось лицезреть во время пребывания в тех краях, это Гельдерлин. Вследствие путешествия во Францию, куда он отправился по совету профессора Стролина, имея совершенно ложное представления о том, что его там ожидает, и откуда сразу же вернулся, поскольку его, кажется, попросили отчасти о том, чего он не мог исполнить, а отчасти о том, что никак не совместимо с его душевным устройством. Словом, вследствие этого рокового путешествия его рассудок как будто окончательно расшатался. Этот глагол будут часто использовать, чтобы описать состояние поэта. И несмотря на некоторые занятия, как, например, переводы с греческого, в остальное время он пребывает в полном отсутствии духа. Ин айнер фалькоменен гейст из Термин отсутствия – абвезенхайт – также будут применять для определения гёльдерлиновского безумия. «Меня потрясло то, как он выглядит. Он настолько не заботится о своем внешнем виде, что вызывает отвращение. И поскольку его речи отнюдь не навевают мысли о сумасшествии, он в полной мере напустил на себя ангеномен, внешнюю манеру поведения, ди манирен свойственную людям в этом состоянии. Здесь у него нет ни малейшей надежды на выздоровление». Я думал попросить тебя позаботиться о нем, если он приедет в Йену, а он собирался это сделать. Германист Пьер Берто, один из главных участников французского сопротивления, посвятил Гельдерлину особенно прозорливые исследования. Он отмечал, что свидетельство Шеллинга действительно весьма оригинально и не лишено противоречий. Поэт пребывает в состоянии полного отсутствия духа, и, несмотря на это, ему удается переводить с греческого, как будто переводы Софокла не требуют выдающихся умственных способностей. К тому же, поскольку речи друга вполне себе разумны, Шеллинг может утверждать исключительно то, что Гюльдерлин напустил на себя внешнюю манеру поведения безумца, следовательно, он безумец. Те же противоречия встречаются в письме, которое Шеллинг адресовал Густаву Швабу, Через 40 лет после этих событий, когда Гельдерлин уже четыре года как умер, он вспоминает, как повидался с другом в Мурхарте. Это была печальная встреча, ведь я сразу уверился, что этот тонко настроенный инструмент безнадежно сломан. Когда я подкладывал ему какую-то идею, его первый ответ всегда звучал верно и уместно, но в его дальнейших словах смысл совершенно терялся. Однако на его примере я осознал, насколько велика сила врожденной истинной милости. Я провел с ним 36 часов, и за это время он не сказал ничего неподобающего, ничего, чтобы противоречило его предыдущему облику, благородному и непогрешимому. Мы попрощались на дороге в Зульцбах, и мне кажется, сделали это с горечью. С тех пор я больше не виделся с ним. И снова ничто не позволяет понять, почему же этот тонко настроенный инструмент безнадежно сломан. Очевидно, в словах и внешнем облике Гёльдерлина сквозило нечто, чего его друг не мог уловить. Пусть он и разделял с Шиллингом любовь к философии до такой степени, что историки временами сомневаются, кому из них принадлежат тексты, дошедшие до нас без указания имени автора. Единственное возможное объяснение таково – мысль Гельдерлина в те годы настолько сильно отдалилась от идеи его приятеля, что он предпочел просто-напросто не принимать ее. В письмах, которые мать поэта отправляла Синклеру, также обнаруживается аналогичная двойственность, как будто его безумие нужно доказать любым способом, даже когда факты, по всей видимости, опровергают это. Синклер должен был отдавать себе отчет, что подобное поведение родительницы могло нанести Гёльдерлину вред. И поскольку он не разглядел у своего друга подлинных признаков смятения духа, он 17 июня 1803 года написал ей, что, вероятно, ее сыну мучительно понимать, что другие считают, будто он помешался рассудкам. «Он слишком чувствительный человек» чтобы не суметь прочесть в глубинах чужой души даже самое потаенное суждение о самом себе. После того, как издатель «Вильманс» согласился опубликовать переводы Софокла, над которыми Гельдерлин усердно работал несколько месяцев, Синклер попросил его мать отпустить его в Хомбург, где его ждал друг, который знает его и его обстоятельства, от которого ему нечего скрывать. Женщина ответила ему, что ее сын, а она постоянно называет его несчастливцем, «Дерлибе унглюклихе, мой дорогой несчастливец», не сможет путешествовать в одиночку. И ввиду его удручающего душевного состояния, он будет друзьям только в тягость. Его самочувствие действительно особо не улучшилось, но и не ухудшилось. Признаком безумия в глазах матери становится то, что поэт неустанно работает над своими произведениями. Я надеялась, что когда этому несчастливцу больше не придется так тяжко трудиться, как в прошлом году, даже наши молитвы оказались бессильны отводить его от чрезмерного усердия, его душевное здоровье окрепнет. В следующем письме она упоминает. К сожалению, его самочувствие не улучшилось, хотя, почти с досадой признается она затем, кое-что изменилось, поскольку горячность, то и дело обуревавшая его, слава богу, почти совсем сошла на нет. Когда в 1804 году Синклеру удается получить для Гельдерлина от Ланграфа должность библиотекаря, которую друг с радостью принимает, мать протестует и говорит, что он пока что не может занять это место, ведь оно, по моему скромному мнению, требует определенного душевного порядка, а способности моего дорогого и несчастного сына к здравомыслию, увы, уже очень слабы. Возможно, этот несчастливец на радостях от присутствия вашей глубоко уважаемой персоны и в виду почтения, которое вы ему выказываете, прибегнул ко всем своим умственным ресурсам а потому вы не до конца осознаете, насколько его разум помутился. Кажется, ее волнение улеглось, только когда спустя два года ей удалось пристроить сына в клинику медика и профессора фон Аутенрита в Штутгарте, а затем, до конца дней, поселить его в доме плотника Циммера, где она ни разу не навестит его. Поэтому совсем неудивительно, что если верить свидетельству самого Циммера, Гёльдерлин не выносил своих родственников. Вопрос не в том, чтобы убедиться, сошел ли Гёльдерлин с ума или нет, и даже не в том, считал ли он себя безумцем. Важнее всего, хотел ли он им быть, или, скорее, стало ли для него безумие в определенный момент, чем-то вроде потребности, чем-то, от чего он не мог отказаться, при этом не проявив малодушия, ведь он, подобно древнему Танталу, получил от богов больше, чем мог вынести. О Свифте и Гоголе говорили, что они изо всех сил пытались сойти с ума, и в конце концов им это удалось. Гёльдерлин не стремился к безумию. Ему пришлось принять его. Но, как заметил Берто, его восприятие этого состояния не имело ничего общего с нашим представлением о душевной болезни. Для него это было некое пространство, где можно и следует жить. Поэтому, когда ему нужно перевести в Аяксе Софокла фразу, что дословно означает «живущий с божественным безумием», он передает ее смысл так. Зайнхаус хаус гетлихе ваханзин «Его дом – божественное безумие». В апреле 1804 года издатель «Вильманс» выпускает переводы пьес Софокла «Эдип и, и Антигона». Их сопровождают два длинных комментария, в которых кратко изложены воззрения Гюльдерлина в их окончательном виде. Это последняя публикация поэта. И несмотря на огорчившие автора опечатки, без нее невозможно понять, что он подразумевал, когда рассуждал о вольном обращении с собственным и противопоставлял отечественному, национальному, чуждое, посредством которого переосмыслял взаимоотношения с греческими образцами. Последняя публикация поэта. Последняя, которой он занимался лично. Потом его стихотворения выходили без участия автора усилиями родственников, друзей и издателя Гёте. В письме, отправленном издателю в сентябре 1803 года, он так излагает суть своей задумки. «Я надеюсь дать представление о греческом искусстве, которое чуждо нам ввиду национальных условностей и упущений, с которыми это искусство всегда мирилось, и сделать это настолько живо, насколько я смогу подчеркнуть в нем то восточное, что оно всегда отрицало исправить допущенные им художественные оплошности там, где они проявятся». Особенно стоит отметить, что Гюльдерлин, решил проиллюстрировать эту проблемную область на примере своих переводов, которые много лет спустя Вальтер Беньямин будет определять как прообраз их трагедии Софокла, формы, и угадает в них исконную опасность для всякого перевода. Ворота столь расширившегося и управляемого языка могут захлопнуться и запереть переводчика в молчании. Ничуть не менее важно то, как восприняла их культура того времени. Об их рецепции весьма красноречиво свидетельствует письмо Иоганна Генриха Фосса, написанное в октябре 1804 года. Что скажешь о Гельдерлиновском Софокле? «Однажды вечером, несколько дней тому назад, я встречался с Шиллером и Гёте и повеселил их этими переводами. Почитай хотя бы четвертый ста хора в Антигоне. Ты бы видел, как смеялся Шиллер». Также безжалостно высказался и Шеллинг в письме Гёте в июле того же года. Он Гёльдерлин чувствует себя лучше, чем в прошлом году, но по-прежнему явно пребывает в умственном расстройстве. Его переводы Софокла отражают поврежденное состояние его рассудка. Хотя поверхностность этих суждений, как и глупые насмешки Шиллера и Гёте, сложно извинить, они все же самым явственным образом показывают, насколько замысел Гёльдерлина несоизмерим с культурой того времени. То, что он попытался помыслить, перевод как калька, одновременно исправляющая оригинал, было настолько невероятно, что воспринять это могли исключительно как проявление слабоумия и ментального расстройства. Когда в 1797 году Гёте прочитал стихотворение «К эфиру и странник», он не засмеялся. Но счел эти тексты не в полной мере неудачными и посоветовал молодому поэту писать небольшие стихотворные произведения, а также посвятить себя какому-нибудь занимательному с человеческой точки зрения предмету Эфиру У Агамбена просто дерайтер, но у Гельдерлина underwriter, что сохранено и в русском переводе Переводя Софокла, равно как и Пиндера, примерно в это же время, Гёльдерлин не стремится, с точки зрения того, что тогда понималось и до сих пор в целом понимается под переводом, найти смысловой аналог выражению на иностранном языке в языке родном. Он скорее ставит себе целью, как это верно подмечено, достичь некоего мимезиса или даже мимически воспроизвести форму оригинала. Следуя модели, которую считал сумасбродный уже Цицерон, Гельдерлин не просто переводит слово в слово, вербом про вербу, но и принуждает немецкий синтаксис точь-в-точь точь соответствовать синтаксическому строю греческого языка. Он настолько упорно придерживается этого буквализма, что не гнушается выдумывать неологизмы, совпадающие по структуре со словами в изначальном тексте. Греческое слово, словарное значение которого воинственный, переводчик передает обращаясь к этимологической форме, железнорадные. Результат неизменной приверженности этому чрезмерно дословному подходу таков. Перевод зачастую настолько сильно отдаляется от заложенного в оригинале смысла, что это дало повод неосторожно обмолвиться о самых настоящих ошибках, возникших по причине весьма ограниченных познаний в области греческого языка или скудности учебных материалов. Неудивительно, что даже такой весьма благорасположенный читатель, как Шваб, мог заявить. Такой совершенно буквальный перевод невозможно понять без оригинала. Начиная с диссертации Норберта фон Хеленграта о переложениях Пиндера, 1910 год, мнение о гельдерлиновских переводах с греческого постепенно начинает меняться. Проводя на примере греческой риторики различия между двумя способами гармонично соотнести отдельные слова внутри смыслового контекста фразы, хеленград противопоставляет гладкую связь, при которой языковые единицы жестко подчинены синтаксическому окружению, связи жесткой, которую применяет Гёльдерлин. При таком подходе каждое слово стремится обособиться, и становится практически независимым от предложения, поэтому общий его смысл предполагает множество прочтений, а у читателя создается впечатление, будто перед ним непривычный и чуждый язык. Вальтер Беньямин подхватывает гипотезу Хеллинграда в своем эссе «Задача переводчика» и различает два типа переводов. Тот, что направлен исключительно на воспроизведение смысла, И тот, в котором смысл затрагивает его язык лишь как звуки иоловой арфы в дуновении ветра, поскольку, как происходит и в текстах Гельдерлина, переводчик стремится передать непередаваемые. Беньямин делает это замечание именно в отношении переводов Гельдерлина, в которых гармония языка так глубока, что смысл отдаляется от этого языка. У Агамбена же язык лишь мимолетно затрагивает смысл. И из его высказывания следует что эта метафора касается всех переводов относящихся ко второй категории с тех пор по стопам Беньямина пошли и другие исследователи и они склоняются к тому чтобы опровергнуть сложившееся предвзятое мнение о гёльдерлиновских переводах увидеть в них настоящую систему поэтических воззрений таких работ становится все больше и эта тенденция привела к тому что предпочтение стали отдавать именно остраняющей, а не одомашнивающей модели перевода, в рамках которой переводчик ставит себе задачу остаться невидимкой. То, что современники Гельдерлина считали ошибками, в наши дни кажется скорее творческими погрешностями или же следствием, созидающей воли художника. Однако невозможно понять, в чем именно подлинное своеобразие этих переводов, и их подражание форме оригинала, если сначала не определить, какую цель они преследовали. Как замечает Вольфганг Биндер, Гёльдерлин никоим образом не намеревался обогатить уже имеющийся литературный репертуар переводов на немецкий. Он ставил перед собой одновременно личную и историко-философскую задачу. Для него она состояла немного много ни мало в том, чтобы как можно сильнее подтолкнуть греческое стихосложение к немецкому или гесперийскому, как он назовет его в примечаниях к Софоклу, чтобы таким образом выразить его естество и одновременно исправить его огрехи. Здесь стоит обратить внимание на то, как ясно поэт выразился в письме Бюлендорфу. Он выдвинул утверждение, согласно которому сложнее всего вольно обращаться со свойственным тому или иному народу. И из этого следует, что греки, для которых божественный огонь и страсть, характерная национальная составляющая, а следовательно и их слабое место, лучше всего покажут себя в том, что им чуждо, то есть в ясности высказывания. Гёльдерлин еще называет ее «сдержанностью юноны». Последователем же геспирит то есть немцам, присущие умеренности и четкость в выражении мыслей, и они лучше всего сладят с небесным пламенем и пылкостью, которые не в их природе, а в прозрачности излагаемого, напротив, будут слабы и неловки. Поэтому двойной процесс перевода с греческого так сложен. С одной стороны, греки, отказавшись от присущего им свойства, дабы в высшей степени овладеть даром изложения, возвращаются к своему национальному качеству, божественному огню, Который также есть их слабость, благодаря тому, что столкновение с восточной составляющей придает их главному свойству выразительность. С другой, симметрично двигаясь в другую сторону, немцы, превзойдя всех в страсти и пламени, которые им чужды, при соотнесении с греческой моделью, чью ошибочность они вместе с тем исправляют, возвращаются к чистоте выражения, хотя она также их слабость. Именно в свете этой трудной и двойственной задачи чрезмерная приверженность букве оригинала и непрозрачность отличающие переводы Гёльдерлина, обретают свое истинное значение сдержанность юноны которую постиг греческий поэт становится чем то непрозрачным недоступным прочтению в той же мере в которой его немецкий переводчик видит как свойственно ему самому ясность изложения поддается чужеродному влиянию пылкости и необходимости исправить ее, и одновременно отсылает к слабому и скудному отеческому элементу. Следовательно, вольное обращение с собственным имеет два направления. В нем национальное и чуждое, то, что достается даром, и предстающая перед поэтом инаковость, сливаются в несогласный аккорд. И только тот, кто, переводя, оказывается между двумя полюсами напряжения, и рискует собственным языком, действительно способен справиться с этой миссией. Поэтому перевод – это не такой же словотворческий процесс, как и все прочие. Это исключительное поэтическое пространство, внутри которого происходит то самое свободное обращение с национальным, что, оказывается, сложнее всего как для поэта, так и для любого народа. Теперь становится понятно, что подобный вызов не мог принять тот, кто сохранил неизменными принятые в ту эпоху представления о разумности. Как догадывался Беньямин, в этом сложном процессе, разрывающемся между двумя противоположными полюсами языка, смысл попадает из одной пропасти в другую, пока не возникает опасность, что он вовсе потеряется в бездонных глубинах языка. Речь здесь идет, впрочем, не о слабоумии и безумстве а о столь безграничной преданности своему ремеслу, что Гельдерлин без колебаний жертвует совершенством художественной формы в угоду разрушительной, раздробленной и, в конце концов, непостижимой стихотворной манере. После переводов Софокла он будет решать эту парадоксальную задачу двумя следующими способами. В первый раз он выберет самую возвышенную форму греческой поэзии – гимн, И, как красноречиво доказывает гумбургская тетрадь, методично сломает и исказит ее посредством паратаксиса и доведенной до крайности жесткой связи. Во второй, в случае с четверостишиями времен жизни в башне, он, напротив, обратится к самой наивной и кроткой форме в национальной поэтической традиции и будет однообразно и монотонно воспроизводить ее простую ритмическую структуру. Философия рождается в ту секунду, когда отдельно взятые личности осознают, что больше не могут ощущать себя частью некоего народа, поскольку народа, к которому поэты, как они сами считали, могут обращаться, больше не существует, или он стал для них чем-то чуждым или враждебным. Философия, в первую очередь, это изгнание человека из среды себе подобных. Ощущение себя чужестранцем в городе, где этому человеку довелось жить, и где он, несмотря ни на что, продолжает обитать, упорно кляня отсутствующий народ. Этот парадокс, описывающий положение философа в обществе, выражен в личности Сократа. Он стал настолько чуждым своему народу, что тот приговорил его к смерти. Однако, приняв этот вердикт, он снова примкнул к согражданам. Уже как тот, кого они безвозвратно изгнали из своих рядов.